А потом я отвлеклась на вновь прибывших. Помощенной серо-оранжевой плиткой дороги, ведущей от остановки до дверей университета, показалась еще одна огромная компания. Человек 30, не меньше, большинство парней, но встречались среди них и девушки. «Еще, ребята!» – обрадовалась Инга. Я заметила, она вообще натура впечатлительная, эмоциональная. «Сейчас и им шарики вручим, надо, чтобы все собрались!» «А откуда вы узнаете, когда смерч придет?» поинтересовалась я все тем же хриплым голосом. «За дорогой следят наши парни», — важно сказал Слава. «Ну что, развелая руками, круто? Безрассудные вы люди. Я же говорю, мы со Смерчем просто приятели. Он вас за это, за такое столпотворение, морально изнасилует». «Это делаешь ты», — весело сказал Димка, которому, похоже, ситуация нравилась. Ты бухтишь и ноешь, ноешь и бухтишь. Радуйся, Бурундукова, и не забудь про мою протекцию. Пошел ты нафиг, Чащин, — велела я ему, вспыхивая как свечка. Я уже ненавижу слово «протекция». Пока раздавали шарики, и пока все пришедшие поздравить Денни зачем-то начали выстраиваться в кривоватый плотный полукруг вокруг этого самого перекрёстка, я, крайне озадаченная происходящим и одновременно озлобленная, раздосадованная и от чего то всё-таки обрадованная, стояла с сёстрами-подружками, и Динкой раз 150 умудрившимся подколоть меня и назвать невестушкой. Мы вышли из университета всего минут семь назад, а мне казалось, что я торчу тут пару часов. «И где же Дэн? И почему?» «Он подъезжает к стоянке», словно подслушав мои мысли, кортка кивнул тот самый парень, разговаривающий одновременно по двум телефонам. А какой-то умник вытащил откуда-то мегафон и заговорил «Дэнни будет через пару минут, повторяю, будет через пару минут. Кто не встал в полукруг, встаем, друзья, встаем в полукруг, все помнят, что нужно делать». Хор голосов подтвердил, что все. «А я что делать должна?» — с замиранием спросила я, предчувствуя неладное. «Да ничего», — пожал плечами рыжий, возомнивший себя великим координатором этого масштабного по глупости действа. Он то и дело отдавал кому-то таинственные распоряжения. «Просто выйти к нему», — добавила Инга, не на минуту не оставляющая меня, — «вот и все». «Как опасно это звучит», — пробормотала я, нервно сжав кулаки. С одной стороны, внутренний голос, который разговаривал со мной крайне редко, велел мне убираться отсюда и не становиться героиней глупой комедии, с другой стороны, мне очень хотелось увидеть перекошенное от неземного удивления лицо Дениса. А еще... еще мне начало нравиться происходящее. Здесь бодренько. Есть где орлу полетать, крылышками помахать. Люблю я все-таки авантюры. Происшествие с подпольным клубом игровых автоматов меня ничему не научило. «Все приготовьтесь! Дэнни будет через минуту! Молчим, друзья!» — возвестил парень с мегафоном. Инга мигом уволокла меня в самую середину. Когда все резко заткнулись, стало немного странно, можно даже сказать страшно, как будто бы и не было здесь такой большой толпы. «Почему все заткнулись?» — шепотом обратилась я к Инге, вид которой своей торжественностью начал мне надоедать, как будто бы Новый год встречает девочка. «Тише, мы же сюрприз ему делаем», — тихо отозвалась светловолосая дурочка, а Маринка приложила палец к губам. А потом, под яростные аккомпанементы стука моего сердца, появился виновник происходящего. Едва только фигура Дэна, облачённого сегодня в яркую бирюзовую безрукавку с капюшоном и в светлые рваные на коленях джинсы, показалась на мощённой дороге, в рядах встречающих произошло оживление. Все, словно бы к чему-то приготовившись, замерли. Мой синеглазый партнер появился, и его шаги, только что резкие и быстрые, как при замедленной съемке, становились все медленнее и медленнее. Он узрел всю собравшуюся полукругом ораву. Смерч снял с головы яркие фиолетовые наушники, и большими глазами испуганного ребенка уставился на ребят. Парень явно не понимал, что происходит. И я тоже мысленно потерялась, внешне оставаясь совершенно спокойной. К несчастью, торчавшие рядом подружки-сестрички еще больше уверовали, что я и Смерчинский друг другу неровно дышим, ведь в другом случае, по их мнению, я бы устроила форменный скандал, а то и в драку полезла. Но в этот раз во мне верх взяла неприродная максималистская эмоциональность, а еще одно мое качество, осознанное мною лишь совсем недавно, — игривость. Вперёд из толпы вышел вдруг парень с черной челкой, держа в руках микрофон. Рядом с ним чудесным образом появились два гитариста. Они провели пальцами по струнам, и в воздухе разлилась музыка, усиленная во много раз музыкальным комбиком. Мелодичным перестуком отозвались невидимые ударные. Наверняка парень с ноутбуком поколдовался звуком на специальной программе. Парень с челкой помахал опешившему Дэну рукой и начал петь громко-мелодично. Толпа тут же подхватила немудреные слова, больше не напевая их, а скандируя как лозунг. «В этот классный майский вечер, когда солнце греет души, мы пришли к тебе навстречу, друг, теперь ты нас послушай». После этих слов их славный друг, по-моему, больше ничего слушать не захотел, но на месте так и остался стоять. Я смотрела на его напряженные плечи, отведенные назад силой, и внезапно захихикала. А толпа продолжала надрываться. «Знаем мы, что ты влюбленный и зовут Любовь Марией», «Маша, он тобой сгубленный, он сейчас под эйфорией!» Я представляю, под какой сейчас Дэн эйфории предсмертной, наверное. Но вместо того, чтобы пожалеть смерча, я вновь заулыбалась, а хор под предводительством парня с микрофоном продолжал петь-скандировать «Чтобы ваши чувства были замечательные и яркие, чтобы вечность не остыли, ты прими от нас подарки!» Интересно, какой клоун все это придумал? Мозг бы ему поменять на кошачий, умнее бы стал факт. Далее последовали строки о том, что Дэн меня безумно любит, искренне и честно, и мне, такой хороший и прекрасный, следует его оберегать и обожать, потому как он — чудо-парень, который занесен в Красную книгу человечества в раздел «Особо харизматичные класса красивых». Потоки дружеской лести, смешанные с искренними пожеланиями и шутливыми напутствиями вроде «за руки держитесь вечно», подправленные усиленными звуками живой музыки, слышали, наверное, даже живущие в общежитиях студенты, и это при том, что эти высокие дома были в некотором отдалении от здания университета. Самое невероятное — мои одногруппники, а также многие из тех, кто учился в моем потоке, тоже пели. Не думаю, что последние приперлись сюда из большой любви ко мне. Вероятно, им просто понравилась идея удивить смерча и самим развлечься. Положа руку на сердце, если бы меня позвали подобным образом поздравить друга или подругу, например, тех же Маринку и Лиду, я бы не отказалась. Но сейчас я костерила сокурсников на все известные лады в перерывах между приступами смеха. смирчинский выглядел призабавно. «Видите, как вы его напугали!» — проорала я на ухо Лиде, поющей по листочку. Она недовольно посмотрела на меня и отвечала, нагнувшись к моему уху. «Он просто не ожидал!» «Еще бы!» — завопила я. «Смерть вообще обычно неожиданно приходит». Но меня уже никто не слушал. В самом конце песни мне и смерть чуть тем же радостным хором пожелали страсти, нежности и звездной любви. А кое-кто выкрикнул, что удачные интимные отношения — основа основ. Еще один озабоченный так же громко возопил, что через пару лет с удовольствием посмотрел бы и на Дэновское потомство. Его выкрик потонул во всеобщем смехе. Как только шедевр чьего-то неуемного воображения, который должен был растрогать смерчу до слез, меня он едва не довел до дикого хохота, кончился, все собравшиеся под команду парня с мегафоном разом выпустили шарики из рук. И те, тут же ласковыми розово-голубыми змейками, взмыли в небесную даль, как назло лазурную, без единого облачка, даже самого захудалого. Как будто бы и само небо решило поддержать авантюру этих ребят. Носители ужасной идеи сюрприза захлопали, закричали, кое-кто даже потешно заулюлюкал, приветствуя друга, который до сих пор от шока не мог пошевелиться. Как я его понимаю, я вообще бы замертво упала, если бы меня так женили, например, на Димке. А в довершении всего кто-то вытащил огромный красивый красный гелевый шар, который я, наверное, не могла бы даже обхватить, таким объемным он был. Рыжий степенно подошел к Смерчинскому, поднял его руку, как-то безвольно опущенную, и вручил шарик, скорее даже шарище, парню под новый шквал аплодисментов и одобрительных воплей, заботливо потрепав по плечу. Дэн только кивнул ему. «Бедный мальчик. Но ничего, и это пройдет. Ветерок подует и унесет твои печали. Главное, чтобы ты сам шторм не вызвал восьмибальный, способный разнести тут все в пух и прах». «Дэн!» — взяла слово Инга тем временем и принялась что-то радостно бухтеть. Я думала, мои друзья и одногруппники – люди вполне адекватные, неспособные на особо эксцентричные поступки, в которых читается явное безумие, но я заблуждалась. Они оказались заражены засекреченным опасным вирусом, засекреченным аббревиатурой КДХВ, когда друг хуже врага. В роли распространителя заболевания выступили, без сомнения, друзья смирчинского, эти чертовы бездельники, решившие сделать сюрприз вождю и предводителю. Подозреваю, таким образом они в первую очередь радовали не самого Дэна, а тешили свое самолюбие. «Мы такие хорошие друзья, нам ничего ради смерти не жалко, все ради него сделаем». Его мнение? «Позвольте, мы ведь друзья, лучше знаем, что ему хорошо, а что плохо». «Вы что, считаете, что сюрприз, полный романтики и позитива, плохой подарок для нашего друга? Вы плохого мнения о нас, товарищи?» да. Они задумали эту акцию, как это я выяснила чуть позже, в вечер воскресенья, собрав целую конференцию в интернете. Очень уж им хотелось осчастливить Дениса и сделать ему приятное. Какие-то умники видели нас пару раз вместе и приняли за завлюбленных, а потом растрезвонили обо всем этом, кому могли и не могли. Естественно, моя персона, в меру скромная, в меру милая и в меру наделенная недостатками, заинтересовала ребят довольно серьезно. Поэтому, утречком, выяснив на сайте нашего университета расписание нашей группы, ко мне отправилась делегация. Меня она, как уже говорилось, не обнаружила, только передала привет. Стоп! Откуда я могла знать, что никакого привета мне друзья Дэнов в тот раз не передавали? Эти ребята сказали совсем другое. А вот мои подруги и одногруппники кинули несчастную...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 «Да так», — загадочно сказал парень, — «очень нужно. И приходите сами, чтобы больше народа было». «Точно!» — воскликнула одна из девушек. «Приходите всем потоком. Чем больше, тем лучше». Искусствоведы еще более оживились. С такими предложениями к ним еще никто в университете не подкатывал. «Устроим совместный сюрприз для Дэна и вашей однокурсницы. Поздравим с началом отношений», — проговорил важно Рыжий. «Я многое организовываю». «Только не говорите ничего Маше», — предупредила всех одна из девушек, другая подхватила с большим воодушевлением. «Мы уже все приготовили, даже кое-кто прорепетировал, но ваша помощь тоже нужна. Отпроситесь пораньше, сможете?» «Сможем», — с уверенным видом кивнула староста группы, стоящая рядом с Ольгой и Региной, единственными, кроме парней, исключая Дмитрия, не интересующимися такой забавной новостью. «Тогда слушайте наш план». «А да, еще бы телефончиками неплохо было обменяться», — просияли девушки. «Заняться вам, что ли, нечем?» — пробормотал чаще, но тоже принялся слушать. Напоследок рыжий чихнул и опасный вирус КДХВ, подтверждая догадки многих исследователей, воздушно-капельным путем распространился на рядом стоящих студентов. «Игорь Аркадьевич, а вы не могли бы нас на 15 минут раньше отпустить?» говорила преподавателю по рекламе в социокультурной сфере наша староста. «Очень просим, всей группой!» Мужчина удивленно взглянул на окруживших его студентов из ТФАКа, учившихся по специальности реклама, поэтому и слушающих курс его лекций. Этот курс, по его мнению, был слишком шумным и активным, но зато креативным. Это модное словечко в точности характеризовало этих ребят. Вот экономисты были куда более прилежными, но скучными». «Вообще-то могу, если причина уважительная». «Жду ваших убеждений, как будущих рекламистов», — отозвался преподаватель. На самом деле он и так мог, просто ему была интересна причина. «Вы верите в романтику?» — вступила в разговор одна из девушек Марина, хитро стреляя глазками то на преподавателя, то в пол. «Верю», — кивнул тот. «Только научно, знаете ли, доказать не могу. Профиль у меня не тот». «А нам и не нужно доказательство того, во что мы верим», — улыбнулась Марина. «Просто у нас такая ситуация деликатная». Наша подруга и сокурсница Маша Бурундукова стала встречаться с Денисом Смирчинским. И так как их отношения пока еще хрупкие, как лед вставил кто-то из присутствующих. «Да, точно», — легко согласилась темноволосая девушка. Мы совместно с одногруппниками Дэна, Дениса, хотим поддержать их, и нужно, чтобы половина группы смогла уйти, помочь ребятам, а Маша, чтобы ничего не заподозрила. «Готовим им сюрприз», — снова поддержал ее кто-то из остальных студентов. «Неожиданно», — честно ответил Игорь Аркадьевич. «А где будет ваш сюрприз проходить?» «Да здесь же, на главном крыльце», — было ему ответом. «Дэн в универ только вечером придет, вот мы его и встретим». «Особенным образом. И Машку приведем». «Как интересно. Ради такого случая отпущу вас на полпары пораньше. Написать лекцию будете быстро», — пригрозил преподаватель, делая пометочку в уме, что надо будет обязательно посмотреть на этакое зрелище. Благо окна кафедры выходят на крыльцо, да и коллегам рассказать не помешает. Нужно же и им позабавиться, посмотреть на студенческие потехи. «Спасибо», — обрадовались студиозусы. «Мы ее в аудитории задержим», — шептала Маринка старости группы во время последней лекции. «Например, сделаем вид, что у тебя домашняя работа есть по-английскому. Вы же с Машкой в одной группе». «Да», — отвечала девушка, находящаяся в предвкушении сюрприза. «Только у меня с собой нет никакой домашней работы». «Попросим наших друзей с инъязы сделать. Они же в инглише хорошо разбираются, быстро сделают», — решила Лида. «Наша Маша клюнет на такое и задержится в аудитории». «А у меня учебника нет с собой. Идея, в библиотеке возьму. Тогда Мария в аудитории будет списывать, а наши уйдут помогать с обустройством». И три девушки тихонько захихикали, глядя на записывающую лекцию Машу. Она недовольно смотрела на профессора и грызла кончик ручки, ни о чем не подозревая. «Ну вот и доченька нашла свое счастье», доверительно прошептала Лида сестре. «Нам теперь надо молчалов подходящих отыскать». «Ага, слушай, а почему князева в нашу сторону так внимательно смотрит?» Лида пожала плечами. «Мне откуда знать? Она вообще странная бывает». слушая а хорошо, что она с Машкиным Никитой стала встречаться, когда наша доченька влюбилась в Дэна». «Точно», — хмыкнула Марина. «А то я уже не знала, как Машке сообщить эту дивную весть. Представляешь, в каком бы она состоянии была». Её кузина согласно кивнула. А то, что со смерчем у неё ничего нет, явное враньё. Заметила, она с пятницы про своего милашку Ника ничего не говорила. И в пятницу как раз с ним обнималась. «Точно, наша подружка та ещё стервочка. Ничего нам про своего смерча не говорила. Как она его вообще отхватила?»